Анна Тихоновна с разбега почти упала подле Егора Павловича. Он сидел на прежнем месте, упираясь кулаками в землю, откинув корпус назад. Приоткрытый рот его подергивался от обиды. Он часто мигал, ему все же хотелось проявить спокойствие, и он слегка высокомерно приподнял брови. «Пора перестать метаться, аночка Еще ни один мудрец не угадал, где ему суждено. Она не дала докончить. Да-да, скорее подвигайтесь к стенке. Он тут же послушался. Они подползли и прислонились спинами к выступу цоколя. Несколько тяжелых разрывов грянуло далеко позади них, перекатываясь над кладбищем. Протяжно донесся жалостный скрип сломанных деревьев. Зашумела листва. Светухин прижал плечо Анны Тихоновны своим плечом к стене. — По-твоему, это старая кладка? — спросил он. — Очень. — Я думаю, ничего, что стена невысока. — Ничего. Разрывы снарядов начали раздаваться залпами. Все короче делались между ними паузы. Все ближе они надвигались... И вот шагнули через кладбище, над шоссе разорвался первый снаряд. Цветухин с Анной Тихоновной оцепенело глядели прямо перед собой на дорогу. Бойко катившийся легковой газик стал замедлять бег. У него хватило раската дотянуться до грузовика с тентом, и он стал ему в затылок. В ту же секунду из газика выскочили шесть человек, непонятно как умещавшихся в крошечном кузовке. Они легко как тени перебежали через дорогу, и Юрка скрылись за ее насыпью. У грузовика уже не видно было ни лейтенанта, ни шофера. Вдруг близко хлопнул как будто очень слабый разрыв. Там, где скрылись подъехавшие на газике люди, Свистя взлетели желтые комья грунта. Газик, точная игрушка со стола ребенка, перевертываясь, скатился с дороги. Пошатнулся грузовик. Клочья содранного с него тента заболтались на обнаженных каркасных дугах. Выбросила из кузова в воздух связки и листы бумаг. Анна Тихоновна спрятала лицо в поджатые колени. Она чувствовала, что и Цветухин сделал то же. Его согнутое тело плотно подвалилось к ней. Разрывы нахлынули и слились в оглушительный стон, поглотив всю окрестность. Стена дрогнула. Казалось, где-то совсем рядом посыпались тяжелым треском камни. Обломки их, точно лопатой брошенной щебенка, Простучали об землю у самых ног Анны Тихоновны. Она долго не двигалась, потом чуть-чуть подняла лицо. Народ бежал от стены кто куда. Донеслись крики. Красный туман пыли медленно расплывался. И в нем покачивались сбитые с ветвей кленовые листья. Разрывы снарядов стали удаляться. Артиллерия передвигала обстрел к городу. Анна Тихоновна взглянула на Цветухина. Он опять прислонился к стене. Голова его опиралась на грудь. Он смотрел из-под лоби, как будто ничего не понимающими глазами. На раздвинутых коленях лежали ладонями кверху руки. Кончики пальцев слабо подергивались. И тут она увидела на правом его рукаве отливающее блеском черное пятно. Оно проступало полосою от сгиба локти к запястью, и ясно видно было, как полоса ширится по синей материи, и все жирнее отливается мокрым блеском. Из-под манжеты вытекла и поползла в ладонь струйка темной крови. Страх не отступил, а словно весь перелился в испуг перед одной этой струйкой крови, начавшей заполнять ладонь Егора Палча. Мысль, что он погибает, обдала Анну Тихоновну холодом и будто пробудила ее. Она расстегнула его манжетку, осторожно вздернула и закатала рукав. Кровь, едва заметно пульсирующими толчками, выбрасывалась из рассеченной локтевой вены. Анна Тихоновна огляделась, растеряна что-то ища, провела руками по своему платью. Вдруг она резко откинула подол оборвала резинку чулка, стянула его с ноги, отбросив далеко в сторону скинутую туфлю. Как можно выше она подняла закатанный липкий рукав Егора Павловича, трижды перехватила чулок вокруг предплечья и затянула узлом с такой силой, что услышала саднищую боль под своими ногтями. Секунду она следила, как стихает, останавливается струйка крови. Растягнув на груди Егора Павловича рубаху, она согнула его руку, заложила кисть глубоко за пазуху. — Надо держать так, — строго сказала ему. Он застонал негромко, будто стыдясь, что не может не постанать, Потом чуть слышно, но отчетливо выговорил. — Спасибо. Он был бледен. В глазах его исчезло выражение непонимания, они влажно светились и казались ласковыми, почти счастливыми. — Не бросай меня, — сказал он немного слышнее. У нее сжалось горло, она положила ладони на его коленку и подержала, их, слегка надавив. Справившись с волнением, она ответила твердо. — Я возьму тебя к себе домой. Медленная улыбка появилась на его губах, он опустил веки. Она отняла руки и увидала на его измазанных чесучевых брюках темно-красный след своих пальцев. Мгновенно уткнув их в землю, она принялась настойчиво долго оттирать кровь от траву. «Вот я услышал от тебя ты». Все еще странно улыбаясь, — сказал Егор Павлович. Она помолчала, разглядывая зеленые от травы пальца. Можете вы идти? — спросила она опять строго. — Надо скорее перевязать рану. — У меня крылья за спиной, — усмехнулся он через силу. И она горько отозвалась ему. — Тогда летим. Она помогла Егору Павловичу встать и пошла по левую руку от него, стараясь быть ему опорой, когда шаги слабели и он пошатывался. Она пробовала окликать людей, которые их обгоняли, спрашивала, нет ли бинта или тряпки, не выручит ли раненого. Иной отвечал, что сам гол как сокол, иной проходил глух и нем. Она изредка махала рукой какому-нибудь автомобилю. Но это делали все, кто шел по сторонам дороги, и автомобилем было не до пеших попутчиков. Кладбище осталось позади. Потянулось поле с редкими деревцами и домиками кое-где. Жара переходила в зной. Егор Павлович еле брел и жаловался на головную боль. Вести его дальше Анне Тихоном не стало не под силу. Она уложила его под каким-то деревом, села рядом, взяла его голову к себе на грудь, несколько раз погладила по волосам, отлепляя со лба прилипшие прятки, и почему-то вспомнив, как ярко лоснилась когда-то его молодая черная грива. Потом решила, что он заснул, что это очень хорошо. Ее тоже клонило в дремоту и она невольно поддалась ей. Очнулась она от шума. Что-то хлопало, завывало, и она сперва подумала в испуге, не начался ли вновь обстрел. Но неподалеку дымилось рыжее облако. В нем шарами появлялись непроницаемые клубы сажи, и слышался грохот, похожий на тарахтение по мостовой таратайке, и обрывистые стуки, и одновременно женские голоса. Из облака вырвались двое юношей, один в апельсиновой рубахе, другой в небесной лазурной, и было удивительно, как эти марки и цвета не померкли в дыму и саже. Анна Тихоновна стала следить, как юноши помчались мимо нее, будто играючи в веселые перегонки, как, подбежав к одинокой избенке, Они взялись набирать охапки дровишек из поленницы, выложенные по ее завалине. Как выскочила на двор женщина и, размахивая хворостиной, пошла на похитителей, а они обратились в бегство со своей добычей. Облако дыма тем временем разрядилось, из него проступил грузовик с газогенератором, слегка умеревшим свои грозные извержения. Вся машина была забита женщинами в цветистых платочках или модных шляпках. Они стояли в кузове, сидели на его бортах. Две-три худенькие девушки спрыгнули на землю, по птичьи одергивали и отряхивали светлые свои платья. Шофер и в паре с ним еще паренек пробовали завести мотор с ручки, а он, взрычав, смолкал, как пес, которому лень огрызаться. Перед открытой дверцей кабины толстяк в клетчатых штанах на подтяжках с ожесточением колол чурочки легким топориком. Анна Тихоновна спустила голову Егора Павловича на землю, сказала «я сейчас» и пошла к машине. Все сразу затихло, приостановилось вокруг грузовика. Ей показалось, ее встретили злые лица. Она не знала, с чего лучше начать, оглядывала всех молча, и также молча смотрели на нее эти чуждые, неприязненные люди. У меня раненый, и нечем перевязать, сказала она виновата. — Помогите, пожалуйста. Она чувствовала, что если скажет еще слово, то заплачет. Но и непременно хотелось сказать, она была убеждена, что не достает главного слова. И она с такой мукой искала его, что когда услышала, как вопросительно кто-то назвал ее фамилию, не поверила ушам. Хоть носовой платок вырвалось у нее неожиданно, и она зажала руками лицо. Тогда сильный женский голос прозвенел над ней из кузова. «Анна Тихоновна!» «Да вы ли это?» Ее кто-то обнял и тотчас в перебивку заговорил. Завосклицал обок с нею изумленный, обрадованный хор. «Мы ведь заезжали за вами. Комната ваша вся как есть разбита. Товарищи, это же Улина. А мы думали, вас убили. А кто это ранен? Администратор-то поехал за вами. Сказал, привезет вас в театр. Мы ждали» товарищи не будь я миша ранен черта в ступе ранишь такого где где он рычал толстяк тряся топориком над своей головой дайте мне этого презренного я его добью мы и так как сельди в бочке сказал кто то недовольно одной селедкой больше возразили ему ну да да не верите мы и есть та самая трупа половина трупы а другая уехала вперед — Осталось полтрупа, а полтрупа неизвестно где, — каламбурил толстяк. — Анна Тихоновна, господи, как мы вас ждали! Она озиралась с застывшей улыбкой, в слезах, не в состоянии перевести дыхание. Девушки около нее тоже плакали, и одна курносенькая, круглобокая, простодушно вытирала ей своим платочком щеки, И сказала жалостно, — Вы в одном чулке, товарищ Улина. Где же ваш раненый? — крикнули с машины. — Да это ранен Цветухин! — с жаром воскликнула Анна Тихоновна. — Артист Цветухин! — Цветухин? — будто с угрозой вопросил Толстяк. — Егор? Где он? Она показала на дерево. Все стали смотреть туда потихоньку отходя от грузовика и заслоняясь от солнца. Ах, боже мой, вон под самым деревом. Вон лежит, испуганно закричала Курносенькая. Толстяк бросил топорик, приставил карту руки, протрубил: "Егор, милый, ступай скорее сюда, опаздываем на репетицию". Кто-то засмеялся. Но Анна Тихоновна, словно всерьез приняв слова актера, взыскательно поглядела в его одутловатое лицо. — Сколько же времени? — Оно, правда, торопиться некуда, — успокоил Толстяк. — Нет еще семьи, дорогая моя. — Как? Все еще так рано? — тихо переспросила она. Он с сочувствием покачал головой и нагнулся за своим топориком. Молодежь уже бежала к дереву, и Анна Тихоновна, спохватившись, бросилась следом. Светухин спал. Она дотронулась до его плеча и потеребилась боязнью, как ребенка, который пугается с просонок. «Нас берут в машину, Егор Павлович». Он открыл глаза и как будто не вдруг узнал ее, но заметил наклонившихся к нему людей, Пришел в себя и сказал ей. Ах, это ты? Это наши друзья. Нас повезут, сделают перевязку, твердила она. Ему помогли встать. Двое юношей в цветных рубашках скрестили свои руки. Садитесь, садитесь, пожалуйста, мы донесем, понесем вас, садитесь, говорили они с любезной, но не очень смелой готовностью. Но Егор Павлович приподнял здоровую руку, ласкательно потряс кистью и отказался гордо. — Не смотрите, что я слаб. Я пойду, пойду сам. Душа моя кипит, кипит возвышенно. — Ах, зачем вы это, зачем? — с болью остановила Анна Тихоновна. Его повели. И она шла справа, чтобы защитить раненую руку, а молодые люди поддерживали его слева и со спины так почтительно, точно священно действовали. Толстяк приблизился им навстречу. Он поцеловал Цветухины, которые, как успели подметить перемигнувшиеся юноши, едва ли признал его. Эх, милай, немного от тебя осталось напрямик сказал актер, а мы проскочили крещенные в четырех бомбежках. Солоно пришлось. Поедем, милый, господь милостив, отведаем вместе из этой солоницы. Соль земли горька, милый. Егор Павлович ничего не ответил на сердечную тираду, но когда его довели до машины, он очень ясно проговорил два слова умоляю пить толстяк велел подать свой маленький чемоданчик и актрисы с актерами торопливо переставляли в кузове багаж пока не напали на то что нужно вот матушка сказал толстяк доставая бутылку с водой и протягивая Анне тихоновне можете оба отпить ровно половину ни капли больше а половину я спрячу на другой подобный акт милосердия. Анна Тихоновна быстро передала Цветухину бутылку. Курносенькая девушка предложила ему кружечку. «Только извините, это у меня зубная». Но он уже сжал губами горлышко бутылки, запрокинул голову, и всем стало видно, как по его шее начал жадно скользить вверх и вниз горбом выпеченный кадык. Анна Тихоновна отвернулась и опять натуго закрыла лицо руками. Плечи ее дергались. Большая многолюдная колымага табора, похожего на цыганский, со страшным своим коптящим самоваром, непослушным мотором и притащенными с чужой усадьбы дровами для чурок шумно готовилась в неизвестную и неизбежную дорогу.